На площадке за пустующей желто-кирпичной школой высокий парень в обрезанных по колено джинсах бросает мяч в одно кольцо, в другое. Сам один, больше никого. На нем бирюзовая пронзительно яркая майка с головой рыкающего тигра, оранжево-белый полосатый мех, желтые глаза, а язык и кончик носа неправдоподобно фиолетовые. Однако на парне наряд его выглядит уместно. Даже производит впечатление удачно подобранной спортивной формы. Он старше вчерашних мальчишек, ему лет 18 по меньшей мере. И в отличие от них, он точно знает, что делает. Все его движения экономны и выверены. Он отрабатывает дриблинг, изучает площадку и бросая, держит взглядом кольцо, рассчитывает силу. Обе руки на мече, левая уходит вниз только в самый последний момент. На ногах у него высокие по щиколотку черные кеды без носков, прическа пирожком, которая прикрывает череп сверху, а с боков и сзади под ней на короткой щетине выбриты иксы. Усевшись на скамейку на противоположном конце от маленького красного рюкзачка, оставленного тут парнем, кролик довольно долго за ним наблюдает, в то время как солнце продолжает светить, а прозрачный невидимый ветер дуть, и проплывающие по небу облака то и дело окунает земляную площадку и окрестные неказистые домики в глубокую тень. Дома цвета, выленившего на солнце белья, кажутся далекими и безмолвными. Не видно, чтобы кто-нибудь выходил из них или в них входил. Иногда, чтобы сменить позу, Гаря отклоняет голову назад, будто загорает, подставляя солнцу свое белое лицо, погружая закрытые глаза в красное, разрешая фотоном прожигать насквозь его полупрозрачные веки. В одно из таких мгновений, раскрыв глаза, он видит, что парень стоит перед ним чернее грозовой тучи. Чернота у него с каким-то матовым оттенком, а высокие скулы и тонкие губы выдают присутствие индейской крови. «Вам что-то надо?» Голос у него ровный, без выражения и без улыбки. Невольно кажется, что он раздается из разинутой фиолетовой пасти тигра. «Нет, ничего», — говорит кролик. «Может, я мешаю?» «Совсем ничего?» Свободной рукой, той, что не прижимает к бедру мяч, он делает едва уловимые движеницы, как бы легкий щелчок хлыстом. «Крэк!» Кролик стреляет глазами туда, где стоит красный рюкзачок, и возвращает их обратно к пасти тигра. Нет, спасибо, говорит он. родни баловался. А вот как насчет один на один, раз у тебя нет другой компании? то я слыхал, белый тут вчера дурака валял. Во-во, я же на пенсии, только и валять дурака. Почему здесь? Зачем так далеко ходить? Вам негде валять дурака у себя? В вашей части города? Там таких мест навалом. Там как-то скучно, говорит ему Гарри. Мне больше нравится здесь. Не так много всякой мишуры. Ты против? пока парень, несколько сбитый с толку, раздумывает, что ответить, рука кролика быстро ложится на мяч. Он сильнее обшарпан, чем мяч у вчерашних ребятишек, и не цвета естественной кожи, а синий-красно-белый. Сглажена шероховатая поверхность, под рукой теплая. Ну же, просит он. «Дай мячик». Выражение лица у парня никак не меняется, но он позволяет кролику забрать мяч. Со своей добычей Гарри шагает по утоптанной земле. Он ощущает себя головокружительно высоким, как тогда, этим летом, когда он ступил на пустую проезжую часть во главе парада. Утром он надел штаны Бермуды, чтобы быть готовым, если подвернется случай, поиграть. Пыль и солнце гладят его голые икры, белые как мел стариковские икры, на которых и всегда-то волос было немного, а теперь практически не осталось. Там, где о больше 50 лет терлись носки, их нет совсем. Он бросает на удачу с порядочного расстояния и попадает. Он и тигр по очереди делают броски, избегая дотрагиваться друг до друга и передавая друг другу мяч с отскоком от земли. «Вы играли раньше», – заключает, наконец, парень. «Очень давно. В школе. Больше нигде не учился и не играл. Тогда была совсем другая манера, чем у вас теперь. Но если хочешь отработать какие-то движения в один на один, то, пожалуйста, я к твоим услугам». «Играем до двадцати одного. Штрафные по требованию». Во взгляде тигра читается свинцовая тоска, но он кивает и ловит откинутый ему мяч. Пижонской баскетбольной походочкой, плечи опущены, зад оттопырен, он идёт на центральную линию, продавленную в земле пятками кет. Со спины парнишка, сплошь кости да жилы, отполированные потом, но покатые плечи под бирюзовыми лямками, сухие и матовые. «Погоди», — говорит Гарри, Приму-ка я поначалу свою таблетку, не обращай внимания. Митростат загорается под языком, и к тому времени, когда тигр пошел в атаку, а кролик накрыл его бросок из-под щита и потом сам отошел с мечом назад, но промазал с 20 футов, пощелкивающий эффект таблетки достиг уже противоположного конца туловища. Он чувствует приятную расслабленность и беспредельную свободу. Поначалу. У тигра в арсенале несколько хороших, резких обманных приемов, и он, конечно, намного проворнее грузного пожилого человека, но много бросков он тратит впустую. Этот нынешний их стиль, стоп-скок, не дает тебе времени слиться с тенью в одно органичное целое, и, кроме того, траектория бросков у тигра оставляет желать лучшего. Недостаточно плавно сходит у него мяч с кончиков пальцев, низковато летит, превращая мишень-кольцо из полного круга в узкую щель. Ещё он на дюйм или два уступает Гарри в росте. Гарри несколько раз перепрыгивает его под щитом, и мяч, благополучно пройдя над кончиками тигровых пальцев, падает в кольцо. Вот так, мягонько, вверх в кольцо. Готово. Кольцо без сетки в самый раз для таких мячей, его и кольцом-то не назовешь. Дряной оранжевый обруч, немилосердно погнутый любителями показать класс в духе Деррила Докинса из Филадельфии. Вколотить мяч сверху в кольцо, что есть силы, и после еще непременно на нем повиснуть. И тигр начинает заводиться и прессинговать, навязывая более жесткую, стремительную игру, если, конечно, Гарри такое потянет. Локти тигра, его острые коленки, стукаются о гаре на тело, и он невольно смеется, вспоминая знакомые старые ощущения. Атака, борьба, толчия. Краем сознания он отмечает колыхание своего толстого брюха, сопровождающее каждое энергичное действие, водянистую тяжесть, которой наливаются колени, но нет, адреналин и ностальгия сильнее. Тигр начинает играть на медлительности противника все с большей жестокостью, с хирургическим расчетом, то резко уворачиваясь, то внезапно атакует, и кролик тоже прибавляет в темпе, чувствуя, как дышать становится все труднее, как просвет для воздуха все сужается. Но, несмотря ни на что, он радуется солнцу, выбивающему струи пота и спор, словно пробуждая к жизни посеянные семена. Подлинный смысл этого бешеного напряжения в том, чтобы слиться с землей и небом, чтобы он, земля и небо, стали одним целым. Земля, утрамбованная, розоватая, прекрасная пыль, на которой снова и снова отпечатываются расходящиеся веером полоски от подошв его кроссовок и сетки клетки от черных кед тигра. Утоптанная земля на периферии его поля зрения, когда он сосредоточен на дриблинге и небо. Широкое бледное небо, куда он поднимает глаза, чтобы проследить за полетом меча после броска своего или того, другого. Облака взволнованной серебристой толпой окружили слепящее солнце, лазоревый небесный стадион. Случайно, в каком-то коротком рывке вверх, кролик смотрит прямо в око солнцу и потом еще с минуту не может отделаться от мерцающей красной луны, прыгающей у него перед глазами. В груди все съежилось, голова плывет, пульс отдается в ушах, в насквозь промокшее пятно между лопатками острым ножом вонзилась боль. Тигр ловит отскочивший после его же броска мяч и, прижав его к бедру, замирает в грациозной позе и выразительно смотрит на Гарри. Кожа его, как мелкозернистый черный точильный камень. У него маленькие, плотно прижатые к голове уши, А волосы под иксами так туго закручены, как только это может сделать природа. Солнце играет в каждом тугом завитке. «Эй, вы в норме?» «Я? В норме». «Чего вы тогда пыхтите?» «Поживёшь с моё, узнаешь». «Может, хватит? Никакой беды нет?» Кролик подзастилает ему глаза, и кровь гулко пульсирует в жилах, понимает, что парень делает великодушный жест. Ему кажется, что древо его артерий и вен усыпана огромными алыми цветками. Никакой беды нет. Не беда, что у тебя кишка тонка с молодыми тягаться. Не беда, что тебе даже коротенькую игру один на один не потянуть. Пот, смешиваясь с пылью, начинает спекаться у него на ногах. Он боится потерять ритм, порыв или, как еще это выразить, вдохновение, небесную милость. «Разве тебя...» «Игра не нравится?» – спрашивает он. Ему доставляет удовольствие пугать тигра своей толстой красной физиономией, вздымающимися, как меха, белыми телесами, непреклонными, как у храбрых викингов, ледяными голубыми глазами. Ну почему? Терпимо! Наконец-то он улыбается. Изумительные ровные зубы, нежно-лиловые дёсны. Теперь даже у ребят из гетто зубы в идеальном порядке. Тогда уговор есть уговор. Играем до двадцати одного, как договорились. Сейчас по восемнадцати, верно? Верно. Ни тот, ни другой ни разу не потребовали штрафного. Давай, твой мяч, тигр. Боль в спине у Гарри раздвигается от центра в стороны, как два неловких крыла. Темнокожий парень делает быстрый рывок, огибает Гарри и, выпрыгнув из-под кольца, забивает мяч сверху. Гарри отбегает с мячом подальше, почти к центральной линии, и отсюда, где никто не пытается ему помешать, он выполняет старомодный бросок двумя руками из положения стоя. В момент, когда мяч вылетает из его рук, он уже знает, что попадет точно в цель. В заготовке этого дня предусмотрен особый желобок, и оказавшись в нем, мяч обречен завершить свой полет в кольце. «Ну ты даешь, дядя!» – восхищенно говорит тигр. «Вот это выдал!» И он пытается изобразить нечто похожее. Одной рукой издали, но дуга слишком низкая, и мяч с силой ударившись в дужку, мгновенно возвращается назад. Кролик успевает первым его поймать, но сделать быстро ничего не может. Тело его сейчас весит, наверное, тонну. Ступни ног потеряли всякую связь с головой. В ту же секунду тигр оказывается между ним и кольцом, фиолетовый оскал нависает над лицом кролика, но потом он вдруг немного отступает, и кролик чувствует просвет, секундное послабление, когда можно пройти зазевавшегося защитника, и он рвется к щиту, волоча за собой противника, будто тяжелый, ударяющий в бок при каждом движении куль с углем, и прыгает. В глазах у него кольцо. Только кольцо. Оно наклоняется чмокнуть его прямо в губы, промаха быть не может. Он взмывает наверх, высоко навстречу клочковатым облакам. Его туловище рвется на части от боли, словно его распороли от локтя до локтя. Словно он взрывается изнутри. Он чувствует, как что-то огромное и неотвратимо хватается за него и замертво валится на пыльную землю. Тигр. Ловит упавший четко в кольцо мяч и в ту же минуту получает увесистый удар, будто противник, сознательно идя на штрафной, навалился на него всем телом. Но тут он видит, как грозный белый дядя с лицом каким-то полузадушенным и сонным беззвучно шмякается на наземь, как тряпичная кукла, которую бросили с высоты. Тигр стоит, потрясенный над телом клетчатые штаны-бермуды, новые кроссовки Nike, голубая рубашка-пола с эмблемой из двух перевитых «В». Одна щека покрыта тонким слоем клейкой глинистой пыли, будто тень легла на безжизненное пунцовое лицо, будто его наполовину замазали клоунскими белилами. Мальчишка, потрясенный, повторяет «Вот так выдал!» Бежать велит ему инстинкт, выталкивая из головы любые соображения практического толка. Его дело, сторона, без него разберутся. Он подхватывает со скамейки свой рюкзачок, с таким впору отправляться в однодневный поход с ночевкой в бойскаутской мелюзге и, прижав его вместе с мечом к груди, не оглядываясь, идет прочь. Где-то в середине квартала Он переходит на бег и бежит под высоким встревоженным небом. Над головой пролетает самолет, как бы соскальзывая вниз по длинной диагонали. С высоты фигура Гарри с разметанными, неловко подогнутыми руками и ногами кажется такой одинокой на спортивной площадке, как солнце в небе в центре облачного стадиона. Время идет. Затем в тенетах общества происходит слабое шевеление. Кто-то из жителей близлежащих домов, кто из-за занавески наблюдал за всем, что происходило на поле, звонит по телефону 911. Еще через несколько минут неимущие старики, ютящиеся в перегороженных, наглухо заколоченных на случай урагана коморках, где единственное близкое существо у них телевизор, заслышав приближающиеся сирены, принимают их за сигнал тревоги. Знать буря от Южной Каролины все-таки перекинулась к ним».